Арондати Рой. Министерство наивысшего счастья. Роман. Перевод с английского Александра Анваера. Серия от лауреата Букеровской премии. Москва. Издательство АСТ. 2019 год. Категория 16+. Аннотация. Первый за 20 лет Роман «Арундати и Рой» приглашает нас в далекое путешествие из тесных кварталов Старого Дели и сияющего нового мегаполиса к снежным вершинам и долинам Кашмира и лесам Центральной Индии, в края, где война — это мир, а мир — это война. Министерство наивысшего счастья, Это история мучительной любви и решительного протеста. Рассказ ведётся то шёпотом, то во весь голос, то сквозь слёзы, а порой и со смехом. Герои его сломленные миром люди, которые были спасены и излечены любовью и надеждой, и потому они столь же тверды, сколь и хрупки. И никогда не сдаются.